Странники были хозяевами галактики на протяжении многих тысячелетий и по сей день остаются таковыми. Эта цивилизация достигла своего величия благодаря объединению нескольких гуманоидных рас в результате длительных войн и дипломатических операций. В течение жизни многих поколений расы смешивались между собой, пока не сплавились в единый фенотип, легко узнаваемый в любой точке Млечного Пути атлетично сложенный безволосый человек с сероватым оттенком кожи и пристальным взглядом вот образ странника который внушает страх и уважение представителю любой низшей расы странники это не только цивилизация ученых и тонких философов направляющих все свои силы на постижение фундаментальных законов мироздания феномена жизни как такового и различных способов мышления разумных существ Это в первую очередь цивилизация экспериментаторов и, самое главное, практиков. Первые кирпичи фундамент Галактического Содружества были заложены огнем и мечом. То есть, исходно, странники были неистовыми воинами. И именно это обстоятельство породило такие методы познания Вселенной. Воинские традиции свято хранятся и чтутся в обществе странников и по сей день. Хотя крупномасштабных военных конфликтов галактика не видела уже давно. Да и в целом в галактике больше не осталось вызовов, которые заставили бы цивилизацию сфокусироваться, напрячься, прыгнуть выше головы. А свои самые главные тайны природа хранит все так же свято в давным-давно забытых откровениях. И раскрыть их можно, лишь проследив путь развития с самого начала. Цивилизация странников постепенно вырождалась в своем однобоком совершенстве. Технологическое развитие достигло своих лимитов. Давным-давно наука не баловала Содружество масштабными прорывами, будучи способной лишь на рационализацию и улучшение уже существующего. Философская мысль зашла в тупик и вовсе в незапамятные времена. Уже много эпох, лучшие умы Содружества, топтались на месте, прогрессируя лишь в поэтических формах пересказа древних концепций. Вновь оплодотворить цивилизацию может лишь свежая кровь. Таково было откровение магистрата — замкнутой группы, мудрейших представителей расы, пользующихся абсолютным авторитетом и представляющих единый правящий орган галактического Содружества. Именно так появилась идея создания испытательной лаборатории планетарных масштабов. Ведь каждая цивилизация находила свои пути развития и зачастую приходила к совершенно экзотичным выводам, получая самые неожиданные результаты в процессе своего культурного развития. Так почему бы не создать условия для автономного развития уникальных цивилизаций на пригодных для жизни планетах? и не пронаблюдать за их достижениями, — так размышляли великие магистры. Одна из таких лабораторий много тысячелетий назад была создана на планете Земля. Ценность данной планеты странники усмотрели в том, что она способна стать колыбелью оригинальной цивилизации, поддерживающей существование и развитие в жизни в автономном режиме, таким образом, Странники получили возможность наблюдать за земной цивилизацией, никак не вмешиваясь в пути ее развития, а только оценивая эти пути и питая надежды на лучшее. Земляне же, в свою очередь, получили шанс стать частью цивилизации-странников, на равных войти в галактическое содружество. Однако для того, чтобы этот шанс использовать, земляне должны выбрать правильный путь, который стал бы путем созидания и духовного роста. В ином случае земная цивилизация подлежит обнулению. Планету очищают от людей, как из лаборатории после неудачного эксперимента убирают отработанный материал, чтобы после начать все сначала с новыми силами и новыми надеждами. Увы, пока странникам так и не удалось получить удачные результаты эксперимента. Раз за разом земляне упрямо выбирали путь технологического развития и саморазрушения, постепенно приводя в негодность подходящую для жизни планету, редкое сокровище на просторах галактики, за что и платили смертью и забвением. Четыре раза землянам давали шанс подняться к вершинам интеллекта и духа, и четыре раза они не находили способов этим шансом воспользоваться. В 2012 году склонилось к закату Пятое Солнце и снова неразумные дикари не оправдали надежд странников, обрекая себя на уничтожение.